Глава 2. Рыцарь в поисках любви и подвигов. Продолжение. Это было суровое время, когда люди вели войны, защищая свои земли. Вместо городов возвышались замки, а в заколдованных лесах жили разбойники. И король готовился к великому походу против неверных. В те годы церковь устроила охоту на ведьм. На узловатых веревках висели тела оказненных, раскачиваясь на ветру. Они издавали жалобный вой, скрип души. Юный Шарль был из обедневшей дворянской семьи и служил у доблестного Филиппа Орегонского оруженосцем. Их ждали великие подвиги, но господин заболел и отошел в мир иной. Перед смертью он завещал оруженосцу свои доспехи и успел посвятить юношу в рыцаре. Облачившись в сияющую броню, Шарль направился в замок короля, чтобы идти с ним в поход на Сарацин и завершить то, о чем мечтал его господин — освободить Иерусалим и Святую Землю от мусульман. Умирая, Филипп попросил Шарля прожить вместо него жизнь, наполненную любовью и приключениями. «Надень мои доспехи и ступай с королем в крестовый поход. Сделай мир лучше и поклонись прекрасной Лукреции от меня». Господин был влюблен в богатую флорентийскую даму. Шарль из любопытства решил издали взглянуть на предмет воздыханий рыцарей и отправился прямо к ее дворцу. Лукреция, хотя и была замужем, всячески поощряла новых поклонников. Едва увидев девушку, юноша был сражен ее длинными золотистыми кудрями, белым будто мраморным лицом и улыбкой. Платье из дорогой ткани складками обвивало ее изящную фигуру, и молодой человек решил, что ничего прелестнее в жизни не видел. Художники рисовали ее портреты, поэты воспевали красоту Лукреции. Преклонив колено перед красавицей, Шарль поклялся, что все свои подвиги отныне будет посвящать ей одной, а если встретит смерть на поле битвы, то примет ее с именем возлюбленной на губах. Лукреция подарила юному рыцарю платок со своими инициалами, тем самым благословив Шарля на крестовый поход. На пути к Иерусалиму войско столкнулось с сарацинами. Они сражались три дня и три ночи подряд, пока крестоносцы не одержали победу. Шарль освободил из плена юную девушку, и та полюбила рыцаря. Шарль смотрел на нее и понимал, что она не так прекрасна, как Лукреция. Каждый раз, доставая платок возлюбленной, он погружался в грезы и оставался верным даме своего сердца. Он мечтал о большой любви и большом подвиге. Наконец пробил долгожданный час триумфа. Шарль спас жизнь королю, и монарх дал согласие на брак с Фрейлиной. Но рыцарь отказался от этого предложения, взамен попросив отпустить его к той, ради кого он совершил все подвиги. Шарль вернулся в большой мрачный замок, подаренный ему королем, где безлюдно днем и холодно ночами. В сокровищнице стояли сундуки с золотом в шкафах, висели красивые одежды, но они не радовали его. Старые раны дали о себе знать, рыцарь уже не был тем сильным юным Шарлем, но его сердце по-прежнему согревал образ Лукреции. Оруженосец уговаривал господина оставаться в постели, чтобы продлить свои дни, но Шарль никого не слушал. Облачившись в доспехи, он с трудом забрался на коня и направился в город, где жила несравненная Лукреция, теперь ставшая вдовой. Больной и изможденный рыцарь встал возле ее дома и мечтал увидеть золотые кудри и милую улыбку. Слуги Шарля поднимали наверх сундуки, полные подарков для его дамы. В его фантазиях Лукреция всегда оставалась молодой и сияющей, а теперь над ее ликом возник нимб, и Шарль считал ее почти святой. Тяжело вздыхая, еле переводя дух, рыцарь поднялся по парадной лестнице. Ища взглядом возлюбленную, слушая собственное сердцебиение, он мечтал упасть в ее объятия. Но вместо юной и прекрасной девушки пред ним предстала толстая старуха с черными гнилыми зубами и жидкими седыми волосами. «Я пришел к моей Лукреции», — хрипло произнес Шарль. «Старуха, позови ее сюда, и я расскажу, сколько подвигов совершил ради нее. Все эти кольца, изумруды и сапфиры для нее». Лицо старой женщины всматривалось в Шарля, пытаясь что-то припомнить. «Она умерла? Я переживу и это». «Я?» — Лукреция, произнесла старуха. «Нет, неправда! Нет, ты не Лукреция!» Закрыв лицо руками, словно в попытке спрятаться от реальности, Шарль пятился от хозяйки дома. «Прошло много лет», — сказала женщина, — «взгляни на себя». Обернувшись, рыцарь посмотрел в зеркало и увидел там растерянного старика. «Кто ты?» — спросила Лукреция. Она перечисляла всех своих любовников, пытаясь вспомнить Шарля, но только его имени в этом списке не было. От тяжести и железных доспехов, а может и от гнета разочарования, рыцарь упал. Женщина присела рядом и положила голову старика к себе на колени. «Я Шарль», — сказал он, — и достал ее платок. Закрыв глаза, рыцарь вспомнил ту молодую Лукрецию, ради которой он жил. В этот единственный миг его мечта исполнилась, и он умер на руках своей возлюбленной.